«Сироп автомобильный». Не зная всегда хотел научиться тому, чего не умел. Только он не любил трудиться и ко всему относился с Когда-то он очень плохо читал, но никак не мог собраться с духом, чтобы хорошо выучиться чтению. Каждый раз он отвлекался от занятий. То вдруг ему хотелось попрыгать через веревочку с малышками на улице Маргариток, то поспорить с Гунькой. Например, какой ботинок надевать сначала левой или правой. Спор частенько приходил в драку. Словом, всегда он занимался чем угодно, только не учебой. Но однажды произошел случай, который заставил его подумать о чтении всерьез. Как-то вечером Винтик и Шпунтик чинили газированный автомобиль. Они закончили ремонт и решили налить в мотор нового сиропа для смазки. В последнее время они применяли сироп от кашля по рецепту доктора Пилюлькина. Этот зеленоватый сироп на травах лучше других смазывал движущиеся части автомобиля. А Пилюлькин был горд за свой рецепт и с удовольствием давал сироп механикам. Бутылка с этим лекарством всегда хранилась в медицинском шкафчике в комнате доктора. В тот вечер мастера сильно устали. винтик зевнул и сказал Шпунтику. «Хватит, пора нам отдохнуть. А не незнайка по избегает Пилюлькину возьмет сироп и все смажет. Он же любит кататься на автомобиле, вот пускай и подольет в мотор». «Верно?» согласился Шпунтик. «Эй, Незнайка, сгоняй за свежим сиропом!» Незнайка ничего не делал. Он просто сидел на заборе, но ответил. «Ладно, так уж и быть. Сейчас брошу все дела и вам помогу». Он слез с забора и отправился к Пилюлькину. И хотя доктор не оказалась дома, Незнайка сам взял из шкафа бутылочку. Эти в цветочном городе все жили дружно, не запирали двери и запросто заходили друг другу. Уже смеркалось, и Незнайка не разглядел цвета жидкости, а прочесть надпись на этикетке. Поленился. Через минуту, со словами «сироп, как сироп», Незнайка влил зеленоватую жидкость в мотор автомобиля. Потом отставил бутылочку в сторону и отправился спать. Забравшись под одеяло, он сказал сам себе, «Дело сделано. Завтра покатаемся». Утром Незнайка проснулся от каких-то криков. Прислушался и узнал голос Винтика. «Да это ослу ничего доверить нельзя. Испортил машину. Все в моторе заклинило». «И позеленело», — поддакнул Гунька. «Сейчас у меня Незнайка позеленеет», — взвистнул Шпунтик. Спросонок Незнайка ничего не понял, выглянул в окошко и наивно спросил. «Как это я позеленею?» «Сейчас узнаешь», — рявкнул Шпунтик. «Зачем ты в мотор вместо сиропа налил зеленку?» «Зеленку?» — прошептал Незнайка и сразу обо всем догадался. но, увидев, что дело принимает плохой оборот, поспешил оправдаться. «Я же читаю плохо, просто неправильно прочел, ведь очень похоже читается сироп и зеленка, особенно в темноте». Такое объяснение не устроило Шпунтика. Он ринулся к Незнайке, размахивая бутылкой с остатками зеленки. «Сейчас ты безграмотный, у меня точно позеленеешь!» Незнайка понял, что действительно позеленеет. Он выскочил в окно, и скрылся в высокой траве, крикнув, «Я буду учиться читать, чтобы не ошибаться больше. Сегодня же буду, честное слово, коротышки!» Но к вечеру Незнайка забыл свое обещание. Он вздремнул в тени одуванчиков, потом встретил Гуньку и сказал, «Завтра учиться буду, а сейчас купаться пойдем».